Глава 3 Гораций Слизнард. История о джоан Кэтлин Роулинг. День рождения. 28 апреля. Палочка. Кедр. Сердечная жила дракона. 10 с четвертью дюймов. Довольно гибкая. Факультет. Слизарин. Особые умения. Опытный оклюмент. Эксперт в зельеварении. Продвинутые навыки в самотрансфигурации. Родители. Отец-волшебник. Мать-ведьма. Первая семья в так называемом списке «Священные 28». Семья. Не женат, детей нет. Но род Слизнартов на нем не прервался. Хобби. Клуб слизней. встречи с известными бывшими студентами. Хорошие вина и кондитерские изделия. Детство. Гораций Юджин Флакус Слизнард родился в древней семье волшебников, он был единственным сыном у любящих и богатых родителей. Хотя у мальчика был хороший характер от природы, родители с ранних лет учили его ценить школьные знакомства. Его отец был высокопоставленным министерским работником в отделе международного магического сотрудничества. Ему советовали заводить правильных друзей сразу по прибытию в Хогвартс. Семья Слизнартов входит в список священных 28, список чистокровных семей, составленный неизвестным автором в 1930-х годах. И хотя Слизнарты не были ярыми борцами за чистую кровь, в их семье все же чувствовалась атмосфера врожденного превосходства над остальными. В Хогвартсе Горация сразу же отправили в Слизарин. Он показал себя великолепным учеником, И подчинялся не всем правилам, которые ему диктовали родители. В его окружение входило несколько талантливых моглорожденных. Он практиковал свой собственный вид элитарности. Гораций тянулся к тем, чей талант или большой потенциал выделял их среди остальных людей. Его восхищали знаменитости любой величины. Он с детства любил добавлять себе важности, рассказывая о людях так, словно зная их тысячу лет. И даже министра магии упоминал в разговорах просто по имени – намекая на то, что семья Слизнартов общается с министром намного ближе, чем это было на самом деле. Ранняя карьера учителя. Несмотря на все его возможности, его восхищение людьми, Находящимися в центре внимания и желания родителей устроить его в министерство, Гораций Слизнард никогда не хотел принимать активное участие в политике. Он наслаждался своим комфортом, упивался высокими достижениями своих друзей, без единой толики желания подражать им. Возможно, в глубине души он осознавал, что у него нет данных, чтобы стать хорошим министром. Он понимал, что ему необходимо менее обременительное и более комфортное существование. Он был рад принять должность преподавателя зелеварения в Хогвартсе, чувствуя свой талант к преподаванию и глубокую любовь к школе. В последующем его назначили деканом Слизарина, где он вновь показал себя добродушным и спокойным человеком. У него были свои недостатки – тщеславие, снобизм и нехватка трезвого взгляда на талантливых и приятных на вид студентов. Но все же в его сердце не было ни жестокости, ни злобы. Самое худшее, в чем его можно было бы обвинить за всю его преподавательскую карьеру, это то, что он слишком резко разделял учеников на тех, кто казался ему забавным и перспективным, и тех, кто в ком не было никаких задатков будущего великолепия. Учредив клуб Слизней, званые ужины для любимчиков, он ни разу не подумал о чувствах тех, кто остался без приглашения. Несомненно, у Слизнарта было особое чутье, но сокрытый в людях талант. Более 50 лет он собственноручно выбирал каждого члена клуба, которые в последующем имели ослепительные карьеры в самых разных сферах в квиддиче, политике, бизнесе или журналистике. отношения с Волом-де-Мортом. К несчастью для Слизнерта, один из его самых любимых учеников, красивый и невероятно талантливый мальчик по имени Том Марвола Реддл, обладал амбициями, которые были слишком велики для работы в Министерстве или Ежедневном Пророке. Манипулируя и очаровывая, в зависимости от того, что требовал случай, Реддл точно знал, как польстить и и задобрить своего заботливого мастера зелий и декана, чтобы тот поделился с ним запрещенной информацией о том, как создать крестражи, опрометчиво. Но Слизнард дал своему протеже все необходимые знания, Хотя об этом и не говорится в романах, мы можем догадаться, когда профессор Дамблдор рассказывает Гарри Поттеру, что он начал подозревать Тома Редла в конце его обучения, что Дамблдор предупреждал своего коллегу Слизнерта о том, что Том его использует. Слизнерд, совершенно убежденный в своих суждениях, которые ему часто приходилось отстаивать, отмёл эти предупреждения, посчитав их паранойей со стороны Дамблдора, полагая, что учитель трансфигурации испытывает необъяснимую неприязнь к мальчику еще с тех пор, как привел его из приюта, где тот воспитывался. Слизнард продолжал восхищаться Редлом, вплоть до отбытия последнего из школы. Тогда Слизнард был очень разочарован, обнаружив, что его лучший ученик не только отклонил все чудесные предложения о работе, которые тот ему сделал, но и исчез, не проявляя ни малейшего желания поддерживать связь с наставником, с которым они, казалось бы, были очень близки. Медленно, на протяжении нескольких месяцев, Слизнард осознал, что привязанность Тома Редла в конце концов могла и правда оказаться притворством. Осознание того, что он поделился опасным магическим знанием с мальчиком, усиливало чувство вины, но Слизнард решительно подавил его – и решил никому об этом не рассказывать. Когда несколько лет спустя после отъезда Редла из школы в магическом мире появился невероятно сильный темный колдун, который называл себя лордом Волан-де-Мортом, Слизнард не сразу узнал в нем своего бывшего ученика. Он никогда не слышал о прозвище, которым Редл начал пользоваться еще в школе. К тому же, волан морт претерпел несколько физических изменений с тех пор, как они виделись в последний раз. Когда Слизнард понял, что этот вселяющий страх колдун в действительности Том Реддл, он был в ужасе. А в ночь, когда волан вернулся в Хогвартс, претендуя на место преподавателя, Слизнард спрятался в своем кабинете, опасаясь, что посетитель может рассказать об их знакомстве. волан не заботила встреча со своим старым наставником, и Слизнард мог вздохнуть с облегчением, но ненадолго. Когда в магическом мире началась война, и поползли слухи о том, что волан стал бессмертным, Слизнард был уверен, что это именно он сделал волан непобедимым, рассказав ему про крест-тражи. На самом деле это была не его вина. Редл уже знал, как создать крестраж, но притворился неосведомленным, чтобы выяснить, что случится с волшебником, создавшим несколько крестражей. С Лизнарта душили страх и чувство вины. Альбус Дамблдор, уже директор школы, относился к своему коллеге с особой добротой, что только увеличивало чувство вины Слизнарта и укрепило его решение не рассказывать ни одной живой душе о своей ужасной ошибке. Лорд Волан-де-Морт не предпринял никаких попыток захватить Хогвартс во время своего первого восхождения к власти. Слизнард полагал, и абсолютно верно, что пока Волан-де-Морт на свободе, гораздо безопаснее оставаться на своей должности, чем рисковать во внешнем мире. Когда Волан-де-Морт был повержен во время нападения на маленького Гарри Поттера, Слизнард ликовал даже сильнее, чем большинство волшебников. Он полагал что раз Волан-де-Морт мертв, значит он не сумел создать крестраж, и это бы означало, что он, Слизнард, в конце концов невиновен. Для Слизнарда это было огромным облегчением, и бессвязные фразы, которые он проронил, поддавшись нахлынувшим эмоциям после новости о смерти волан морта позволили Дамблдору обо всем догадаться. Он предположил, что Слизнард поделился темным секретом с Томом Редлом, однако осторожные попытки Дамблдора обо всем разузнать привели к тому, что Слизнард замолчал. Через несколько дней Слизнард который на тот момент прослужил в школе почти полвека, подал прошение об отставке. Отставка. Гораций намеревался насладиться своим отдыхом, свободный от забот учителя и обременявший его вины и страха, что сопутствовали ему много лет. Он вернулся в уютный домик его родителей, к тому времени уже мертвых, в котором он жил на школьных каникулах и продолжил жить в нем на постоянной основе. В течение почти 10 лет Слизнард наслаждался своим доверху забитым погребом и хорошей библиотекой, наведываясь время от времени к старым членам клуба Слизней и устраивал по старой памяти званые ужины у себя дома. Однако он скучал по преподаванию и иногда чувствовал грустный холодок при мысли о том, что известные люди завтрашнего дня и понятия не имеют о том, кем он был. Через обширные связи до Слизнерта доходили слухи о том, что Волан-де-Морт все еще жив, хоть и находится в какой-то бесплотной форме. Из всех новостей мира эта новость пугала его больше всего. Она означала, что его самые худшие опасения подтвердились. волан жил в какой-то фрагментированной спектральной форме, ибо в юном возрасте он создал один или несколько крестражей. Теперь отдых с Лизнерта обратился в сущий кошмар. По ночам он не мог заснуть и был чудовищно напуган. Он все время спрашивал себя, правильно ли поступил, покинув Хогвартс, куда волан боялся вторгнуться и где Дамблдор был в курсе всего, что происходит. В бегах. Вскоре после завершения турнира трех волшебников в Хогвартсе, новости которого Слизнард узнавал из прессы, волшебный мир взорвался свежими слухами. Гарри Поттер выиграл турнир при странных обстоятельствах. Вернулся в Хогвартс, держа в руках тело своего соперника, которого, как он утверждает, убил возродившийся волан В то время как Министерство магии и волшебная пресса яростно отрицали историю Гарри, Слизнерт, наоборот, поверил в нее. Он убедился в этом спустя три ночи после смерти Седрика Дигари, когда пожиратель смерти Корбан Яксли явился к нему под покровом ночи, явно намереваясь завербовать, или отвести его силой к Волан-де-Морту. Слизнард отреагировал невероятно быстро, что могло бы удивить тех, кто видел, как Слизнард начал потихоньку утрачивать свою расторопность и накапливать жир за время своего отдыха. Трансфигурировавшись в кресло, ему удалось скрыться от яксле. Как только пожиратель смерти ушел, Слизнард собрал сумку, закрыл дом и ушел в бега. Более года Слизнер переезжал с места на место, иногда оставаясь в магловских домах, пока хозяева были в отпуске, потому что он не мог оставаться у друзей, которые могли предать его, будь то по желанию или под давлением. Его жалкое существование сделалось еще более несчастным, ведь он не мог понять, что волан нужно от него. Он думал, что, скорее всего, его бывший ученик хочет завербовать его, ведь его армия была довольно мала, чем на прежнем пике своей власти. В моменты отчаяния он подозревал, что Волан-де-Морт захочет убить его, дабы уничтожить единственный источник информации о своей бессмертности. Дальнейшая карьера учителя. Хоть благодаря чарам и заклинаниям Слизнард был на несколько шагов впереди пожирателей, они не спасли его от профессора Дамблдора, который настиг Горация в деревеньке Бадли Бебертон, где тот жил в домике маглов Маскировка, что помогла при появлении Яксли, профессора не одурачила, и он попросил Слизнарда вернуться к работе в школе, прихватив в качестве дополнительного стимула Гарри, которого Слизнард встретил впервые. Он был самым известным учеником за всю историю Хогвартса. И кроме того, он был сыном его любимой ученицы Лилии Эванс. Хоть Слизнард сначала и упрямился, он все же не смог устоять перед соблазном принять безопасное укрытие в стенах школы и стать учителем Гарри, который теперь стал даже более знаменит, чем Том Реддл. Слизнард подозревал, что у Дамблдора был скрытый мотив, но Гораций был уверен в том, что сможет противостоять попыткам Дамблдора узнать, какую помощь он оказал Тому. Он вооружился тем, что создал поддельную память того вечера, когда Реддл обратился к нему за помощью с крестражами. Слизнард с удовольствием вернулся к своим полномочиям в качестве профессора Зельеварения и пытался воссоздать клуб Слизней, вновь набирая в него самых талантливых и самых влиятельных учеников того времени. Как и ожидал Дамблдор, Слизнард был очарован Гарри, которого он посчитал одаренным ошибочно в своем предмете. И все же Гарри удалось получить от Слизнарта его истинное воспоминание о том разговоре с Рэдлом. Зелье, сваренное Слизнартом, подействовало против него. Феликс Фелицис сделал Гарри невероятно удачливым. Хогвартс под руководством Пожирателей Смерти. Когда лорд Волан-де-Морт захватил школу, Директором стал Северус Снейп, а Пожирателям смерти Кэрол было отведено терроризировать преподавателей и учеников. Слизеринд понял, что Воландеморт намерен оставить его на текущем месте и обучать полукровных и чистокровных волшебников. Так он и поступил, стараясь вести себя тише воды, ниже травы, хотя никогда не исполнял насильственные правила Кэрол. Он старался по возможности защищать своих учеников. Битва за Хогвартс Действия Слизнарта в самую опасную ночь его жизни показали, на что он способен. Сначала он избежал боя, выводя слезеринцев из замка в безопасное место. Однако, оказавшись в Хогсмеде, он организовал и мобилизовал местных жителей. Вместе с Чарли Уизли они вернулись в замок в решающий момент битвы, ведя за собой подкрепление. Более того, он был среди последних трёх человек, ещё Кингзли и МакГонагал, кто сражался в дуэли с волан мортом перед его финальным столкновением с Гарри. Слизнард пытался искупить грехи своими самоотверженными актами мужества, рискуя жизнью в сражении со своим бывшим учеником. Подлинное раскаяние за последствия того разговора с Рэдлом говорит о том, что Слизнард никогда не был похож на пожирателей. Он был немного слабым, немного ленивым и невероятно горделивым, и все же у него было доброе сердце и чистая совесть. В последней проверке он показал себя непримиримым противником темных искусств. Своей храбростью, о которой позднее узнало все волшебное сообщество, Вместе со вкладом Реголуса Блэка, история которого получила широкое освещение после смерти Волан-де-Морта, Слизнерд рушит стереотипы, которые сложились о факультете Слизерин за многие годы. Хотя сейчас он ушел на пенсию, его портрет занимает почетное место в гостиной Слизерина. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг Квинт Гораций Флак, более известен как Гораций, был одним из величайших римских поэтов. У него я взяла для Слизнарта два имени. Фамилия Слакхон, русская Слизнарт, происходит от шотландского гельского слова «боевой клич» «Слуа Хэйм», который преобразовался в Слокхон, он же «боевой горн». Мне оно нравится не только из-за написания и звучания, но и из-за множества ассоциаций. Оригинальный Гельский предполагает скрытую свирепость, а исказив слово, оно будет напоминать Орион Дистинктус – слизень дорожной, которая как нельзя лучше подходит для человека с малоподвижным образом жизни. Хон Горн в фамилии Слакхон говорит о том, как сильно Гораций любит потрубить о своих знаменитых друзьях и знакомствах. Гораций Слизнард был одним из самых одаренных зельеваров, которых когда-либо видел Хогвартс. Как и Северу Снейп, он был способен разлить по флаконам известность, заварить триумф и даже закупорить смерть. Но что делает его по-настоящему талантливым мастером зелий? По словам Роулинг, для этого вам понадобится что-то большее, чем просто котел и правильные ингредиенты. Зелье. История от Джоан Кэтлин Роулинг. Часто задают вопрос, может ли Магл сварить волшебное зелье, если ему дадут инструкции и все необходимые ингредиенты. К сожалению, ответ – нет. Для приготовления любого зелья, так или иначе, необходимо воспользоваться волшебной палочкой. Если над подвешенный над огнем котел вы бросите дохлых мух и асфадель, то получите только приятный на вкус ядовитый суп. Некоторые зелья лишь повторяют эффекты заклинаний и заговоров, но иногда без зелья не обойтись. Например, оборотное зелье или феликс фелицис. Обычно ведьмы и колдуны предпочитают тот метод, который кажется самым простым или наиболее удовлетворительным для достижения желаемого результата. Зелье – Это занятие для терпеливых волшебников, и их эффекты, как правило, можно отменить только с помощью другого обученного зельевара. Эта отрасль магии несет в себе некую загадку и соответствующий статус. Обращение с крайне опасными субстанциями влечет свои темные последствия. Популярным стереотипом типичного мастера зельеварения в волшебном сообществе является образ задумчивого, гневного человека. Под это определение отлично подходит Снейп. Мысли джоан Кэтлин Роулинг. Из всех предметов в школе больше всего я не любила химию, и я бросил её изучать при первой же возможности. Естественно, когда я выбирала предмет, которому будет учить заклятый враг Гарри Северус Снейп, я должна была найти ему волшебный эквивалент. И очень странно, но водная речь Снейпа на первом уроке зелий показалась мне достаточно интересной, я могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как заварить триумф, и даже как закупорить смерть. Очевидно, что какая-то часть меня все же считает зелье такой же интересной наукой, какой она была для Снейпа. Мне всегда нравилось описывать зелье в книгах, И подыскивать для них ингредиенты многие компоненты которые гарри использовал для изготовления различных настоек для снейпа существуют на самом деле или когда-то верили что существуют и имеют те же свойства или верили что имеют что и в моих книгах бадьян например действительно обладает целительным свойством оказывает противовоспалительное действие но я не советую расщеплять себя чтобы это проверить безаар это действительно масса которую изымает из внутренности животных животного и раньше действительно верили, что если положить его в стакан с водой, то этот настой излечит вас от отравления. Вы вполне можете найти бадьян или безаар в реальном мире, но вот с рогом двурога, а он является одним из ключевых ингредиентов оборотного зелья, будет сложнее. Это изменяющее облик зелья, вне всяких сомнений, невероятно действенное, хоть в добрых, хоть в злых намерениях. Но какой скрытый смысл несет каждый из ингредиентов в составе этого зелья и как Гермионе удалось сварить такое сложное зелье на втором курсе оборотное зелье история от джоан кэтлин роулинг оборотное зелье очень сложное и отнимает много времени поэтому за него стоит браться только высококвалифицированным волшебникам и волшебницам. Позволяет принять внешность другого человека при условии, что была заранее найдена частичка нужного человека. Это может быть что угодно – ногти, перхоть или еще что похуже, но волосы используют чаще всего. Идея о том, что волшебники могут творить зло, используя части тела, невероятно стара. Она довольно часто встречается в фольклоре и суевериях многих культур. Эффект зелья носит временный характер, но как оно будет работать, зависит от мастерства зельевара. Эффект зелья может длиться от 10 минут до 12 часов. С помощью оборотного зелья вы можете изменить возраст, пол, расу, но только не вид живого организма. Тот факт, что гермионе удалось сварить оборотное зелье достаточного качества в возрасте 12 лет – говорит о выдающихся магических способностях, ведь это зелье стараются обходить стороной даже взрослые волшебницы и волшебники. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. Я помню, как разрабатывал список ингредиентов для оборотного зелья. Каждый был тщательно отобран. Сушеные златоглазки из-за их связующего эффекта. Пиявки высасывают одну сущность в другую. Рог двурога, Идея двойственности – горец, еще намек на связь с другим человеком, водоросли – изменчивость тела, так как оно принимает чужую форму, и шкуры бумсланга – сбросить старую кожу и приобрести новую. В некоторых источниках можно найти другое название зелья – полиморфное – Polyjuice. Поли Poly означает «много», и это говорит об идее, что вы можете превратиться в разных людей, а полиморфное также созвучно с полидевком – Polydesis. В греческой мифологии у него был близнец. Если вам нужно сварить кубок оборотного зелья или другое мощное, но отвратительное на вкус зелье, вам понадобится котел. Ниже приведена небольшая история этого магического оборудования. Котлы. История от Джоанн Кэтлин Роулинг. Котлы когда-то широко использовались как маглами, так и волшебниками. Они представляли собой большие металлические горшки для приготовления пищи, которые подвешивали над огнем. Со временем волшебники и маглы перешли на плиты, кастрюли стали более удобными, а использование котлов стало характерно только для волшебниц и волшебников, которые продолжали готовить в них зелья. Без открытого огня невозможно представить ни одно зелье, что делает котел самым практичным горшком из всех имеющихся. Все котлы заколдованы, чтобы их было легче переносить с собой, ведь они зачастую изготавливаются из олова и железа. Современные разработки позволили котлам стать самоперемешивающимися и компактно складывающимися. А также появились горшки из драгоценных металлов, которыми пользуются специалистами или просто хвостунами. Мысли Джоанн Кэтлин Роулинг Котлы вот уже несколько веков ассоциируются с волшебниками. Они появляются на тысячелетних изображениях ведьм, а лепреконы хранят в них свои сокровища. Во многих сказках упоминаются котлы с особыми силами. Но в книгах о Гарри Поттере это совершенно обычный инструмент. Некоторое время я рассматривала мысль о том, чтобы сделать котел реликвии Пенелопы Пуффиндуй, но было бы немного нелепо делать такой большой и тяжелый предмет крестражам. Я хотела, чтобы предметы, которые ищет Гарри, были маленькими и более мобильными, однако котлы упоминаются в четырех мифических драгоценностях Ирландии, котел от которого никто не уходил без того, чего он хотел. Или легенде о 13 сокровищах Великобритании. Котел гиганта Динча, который готовил в нем мясо для храбрых мужчин, а не для трусов.